В те дни он, как теперь говорят, обыгрывал отломанное сиденье с унитаза. Сначала он сунул в отверстие сиденье самоварную трубу, и получился пулемет «Максим» со щитком. Потом сиденье, как хомут, было надето через голову деревянной лошади. Все это еще было допустимо, хотя не совсем благопристойно.